Событие 45. -е. Чем полнее картина страданий, тем полнее чувство победы. Сожаление недопустимо, оно мешает достижению цели. Отто фон Бисмарк. Брехт далеко не все знал про войну за польское наследство, но и того, что знал, хватало для того, чтобы в старые какахи не наступать. Да и на гравли тоже. Не могли взять Данцик и потеряли там несколько тысяч человек из-за того, что не было крупнокалиберной осадной артиллерии. И людей без артподготовки погнали на приступ хорошо укрепленного города. Значит, в этот раз она должна быть. Из Варшавы, не принимая бой, паны, которые из Олещинского вместе с ним сбежали в Данцик. А почему не пойти на Данцик одновременно с Варшавой, с двух сторон? Ах там Пруссия, купленная французами, решила в нейтралитет поиграть и не пропускают через свою территорию русские полки. В реале там Миних смешной выход нашел. Уложил артиллерию на подводы и перевез через Пруссию под видом почтового каравана, так сказать. Да хрен прусакам заворотник. Они враги не меньше Польши. И они, если пойдут по их территории полковые колонны, что сделают? Преградят дорогу? Войну с Россией начнут? Да ну! А хватит наглости и дурости. Сто процентов, что не заметят русской армии. У нас учения были под Кёнигсбергом, там русских не было. Есть и второй способ. Лещинский с той частью шляхты, что его поддержала, сбежит в Данцик, когда поздней осенью Ласси подойдет к Варшаве. Выходит, есть полгода, чтобы спокойно подплыть к городу, встать на якорь и высадить туда десант. Если в Реале нашлось полтора десятка кораблей – Чтобы шугануть оттуда французов, то сейчас есть 20 линейных навехоньких кораблей, всем оснащенных и укомплектованных, более или менее обученными командирами. Со всего мира и России собирали, не жалея денег. Несколько учений и маневров провели, один корабль потопили, но в луже этой, именуемой Балтийское море, с помощью Божией какой-то матери ходить, не плавать же, научились. Сейчас, скорее всего, уже весь Балтийский флот под управлением адмирала Синявина Дмитрия Николаевича, командующего Балтийским флотом, и головина Николая Федоровича, того самого, что был чрезвычайный посол в Швеции, и которого Берон оттуда изъял и назад флотом рулить отправил, подходит к Данцигу. А Ласси вот-вот подойдет к нему по суше. Генерал-лейтенант граф Карл Вольде Короля Пруссии Фридриха Вильгельма предупредил, чтобы тот маневры начал неподалеку от Кёнигсберга, дабы не встретиться случайно с генералом Петром Петровичем в сопровождении свиты, поехавшим попутешествовать по Европе, достопримечательности посмотреть. Заехать в Кёнигсберг не в этот раз, Ваше Величество, а вот на обратном пути, когда Данцик захватим или Щинского пленим. Зачем нам королек этот? А поменяем узять она на коней по жеребцу за фунт веса. Немаловато? Нет, в самый раз. Он, как выражается герцог Берон, на диете десятиразовой сидеть будет, откормим на совесть. А если? А попробуйте. А помните же, что бывает со страной, когда на ее территории война идет. Зачем? Стоит оно того. Так-то Фридрих человек дурной и говнистый. Трус еще и жмот, но дурной не значит дурак. Никто не придет на помощь ему, если рыпнется, и французы. Далеко им и флот такой же хреновый, как был при Петре у России. Посуху уже замаются шагать, а Россия под боком. Швеция? Там такой же трус на троне, лишь бы русские снова на него не окрысились. И парламент орать только гораздо, а ни денег, ни флота, ни оружия, ни солдат для серьезной войны с Россией нет. Да, Людовик XV ей помогает кредитами и оружием, но это для того, чтобы сколотить коалицию против России. А ее нет пока. И без Польши не будет. Австрия. Так цесарцы могут как раз на стороне России выступить. Даже не могут, а точно выступят и сразу к Берлину. Англия. Так она против Франции для восстановления нормальных дипломатических отношений с Россией и возобновления торговли в полном объеме – Англия же кого хочешь, продаст и купит. Эти могут и сами корабли пригнать к Кёнигсбергу. Потому хотят русские маневры, получат маневры. Удастся потом что-то себе от разгромленной Польши откусить, хорошо. Нет так нет, останется при своих. А вы, граф, чего про Данцик говорили? Ух ты, аппетиты у вас, ваше величество. Герцог Берон заедет к вам на обратном пути, может и Данциг. Студеную зимою, опять же под сосною, с любимой Ванюша встречается, кольчугой вновь звенит и нежно говорит «Вернулся я к тебе, раскрасавица». Иван Яковлевич впервые за три года оставил Анну Иоанновну одну. Переживал? Так чтобы да, так нет, не очень. Миниха нет, Волынского нет. Левенвольды, братики разогнаны, Кайзерлинг тоже. А остальные даже ростом не вышли, не то что пиписькой. В пуп анхен дышат, да и не до любовей новых государыня. Она опять не праздна. Ничего этого, кажется, в реальной истории не было, да? Может, хорошо скрывала? Переезд из Москвы в Санкт-Петербург там странный был, ни с того, ни с сего. Жили-жили, и вдруг бах. Чуть раньше было по времени. Ничего не известно про ребенка. Там куча детей умирает, не дожив до года, и семья государей этого не избежала. Может, был ребенок, но помер. Сейчас такого не должно случиться. За последние два года младенческая смертность у аристократии снизилась в три раза почти, по данным Лаврентия Блюментроста. На братьев Блюментростов Берон все лавры повесил. Это они нашли лучших бабок-повитух в стране. Они провели между ними что-то типа конкурса. Они написали книгу по гигиене. Ну там, руки мыть перед едой, атьфу перед Они заставили эту книгу выучить всех иностранных и немногочисленных русских докторов. Они организовали слет сотен травниц и повивальных бабок и устроили семинар с рассказыванием передового опыта и практическими занятиями. Ну и что, что все это заставлял министра здравоохранения и его зама и главного лейбмедика делать все это порой на самом деле из-под палки Иван Яковлевич. Он и написал по существу учебник, собрав воедино и старые, и новые знания. Он дал денег на семинар и учебу народных целителей. Только зачем министру обороны слава знатока женских проблем? Своих лавров хватает. Вот одна из этих лавров сейчас марширует по дорогам будущей Белоруссии. Брехт изъял всю Лип-гвардию и повел ее на Варшаву. В Риге на охрану государы не остался только батальон «Башкир», и рота Измайловского полка. В прошлый раз Лассе пришлось без боя дойти до Варшавы и потом до Данцига, потеряв от болезней, а не от ран, 4000 человек из 16. И подошел он к Данцигу с уставшей армией в тысяч человек и без крупнокалиберной артиллерии. И ничего не смог сделать с хорошо укрепленным городом. Сейчас все не так. Ласси напрямик идет к Данцигу, чтобы успеть занять его до бегства туда Лещинского. И у него все те же 16 тысяч. А еще у него теперь есть двухпудовые единороги. Это новые, разработанные Брехтом, тяжелые орудия калибром 245 мм. Длина ствола у этих монстров 7,5 калибров. Вес ствола 1,5 тонны. Вес лафета 2 тонны. Вес ядра почти 40 кило а вес заряда 5 килограммов. Ясно, что все это не в миллиметрах и килограммах, но для себя Брехт переводил, чтобы удобнее было. Пушку катили 8 лошадей. Создать першеронов или битюгов за два года, естественно, не успели. Взяли то, что было. Все же и англичане поделились, чтобы торговлю наладить и дипотношения восстановить. Даже признали Россию империей. Сначала артачились, но Брехт тогда послание написал Георгу II, обозвав его курфюрстом Ганновера, что было чистейшей правдой, и присовокупил карту мира с малюсенькой Англией и огромной Россией. И подействовало то ли огромность, то ли путь в Индию, что Петр наметил, случайно оказавшийся на карте, то ли обращение как к курфюрсту. Кроме англичан выделили лошадей в счет денег на подкуп польских магнатов австрийцы – Удалось из Речи Посполитой урвать немного. И даже из Пруссии подарок в пару десятков крупных лошадей пришел на прошлогодние именины Анхен. Но больше всего пришло коней от саксонского курфюрста и короля Речи Посполитой Августа Сильного. Больше сорока коней тот презентовал Анне Иоанновне после заключения оборонительного договора. В результате кобыл жеребых оставили в Риге, да и не жеребых, а намеченных на эту операцию. А жеребцов забрал с собой Петр Петрович Ласси. Только чтобы 6 двухпудовых единорогов вести, нужен целый конезавод. В роте получилось без малого семь десятков больших коней для перевозки пушек и зарядов. И столько же для перевозки фуража и провианта для людей и самих лошадок. Плюс палатки, плюс... Тяжелая эта работа – огромные пушки тягать. Брехт взял все гвардейские полки и от Риги двигался ускоренным маршем к Варшаве, стремясь туда до голосования. Преображенский полк – это четыре батальона, и все на конях, по существу это драгуны. Плюсом у них бомбардирская рота, в которой шесть шестифунтовых пушек нового единорожного образца, или, если на калибры переводить, то 95 мм, и шесть двенадцатифунтовых единорогов, Тут калибр 120 мм, а общий вес ствола с лафетом – 600 кило. «Семеновский полк» чуть меньше. В нем три батальона, но тоже все на лошадях. И бомбардирская рота похлипче – только 12 малых шестифунтовых пушек. «Измайловский полк» в принципе равен «Семеновскому», то есть три полноценных батальона. Но у этих две бомбардирских роты. Одна с теми самыми шестифунтовыми маленькими пушченками – а вторая с солидными орудиями. Это были самые новые орудия. Только пару десятков всего выпущено на заводе Моториных. Понятно, что принцип на всех один – это единороги без каких-либо украшений с конической формой окончания отверстия ствола и с длиной ствола 7,5 калибров. Назывался новый единорог полупудовый. Имел он калибр, если в миллиметры перевести, 152 миллиметра. Действие снарядов полупудового единорога было сильнее действия снарядов сравниваемых с ним пушек и равнялось действию снарядов пудовой гаубицы, но в скорости заряжания и дальности стрельбы единорог превосходил гаубицы в два раза. Вес орудия с лафетом был чуть больше тонны и шестерка лошадей с ним справлялась. Четвертым гвардейским полком был Георгиевский, тут всего намешано. Два полноценных батальона легкой и регулярной башкирской конницы. Плюсом к ним тоже конный батальон егерей. Отдельно есть снайперская рота. В ней собраны на самом деле меткие стрелки со всей России. И еще и больше года обучаемые Иваном Яковлевичем непосредственно. Им выданы пули Петерса на этот поход, но без пулелеек. Всего по сотне пуль. На всякий пожарный взята расписка о хранении государственной тайны, но и без нее люди замотивированы и понимают, чем может болтовня или предательство закончиться. Длина ствола у их штуцеров максимальная, что смогли Демидовы сделать – метр. Прицельная дальность больше трех сотен метров, можно и 400 сказать. Но без оптики это утверждение бессмысленное, ничего за 400 метров уже не видно. Но по бегущим на них колоннам противника или артиллерийскому фургону попадут. Гренадерская рота, тоже собранная по всей стране, с помощью ремней посылает полукилограммовую гранату на сотню метров почти. По крайней мере, 70-метровый рубеж преодолевают все 200 человек. Гранаты непростые. В последний год удалось и своими силами изготовить цветные фейерверки и закупить у Китая. Пришел первый караван с заказанным весной прошлого года в кяхту, и за год купцы сумели этот спецзаказ в Ригу переправить. Так что взрываться гранаты будут зелеными и красными огнями, трупы противников подсвечивая. Посмотрим, стоило ли овчинка выделки, будет ли психологический эффект громче кинетического от разлетающихся осколков. В Георгиевском полку тоже артиллерия есть. Это две роты шестифунтовок. Полк мобильный и перегружать его огромными орудиями тяжелыми Иван Яковлевич не стал. Ну и куда без кавалергардов? Кто-то же должен красиво вступать в Варшаву, блестя керасами и касками. Их к этому времени набралось без малого 4 сотни. Неизвестно, что они смогут показать в бою, а вот показать красивую обертку точно смогут.